Велизевул вместо дьявола. Велизевул или Вилизевул, повелитель мух, имя главы князя, демонов в Новом Завете. Жизнь обрывается на скамейке в парке. Там лежит мужчина, бледный, измождённый в рваных джинсах и поношенной футболке. Его тело и лицо говорят о том, что он вёл жалкое существование. Плечо умершего перетёнуто жгутом, из локтевого сгиба торчит шприц. Он пустил себе золотую пулю. Я всегда находил это выражение циничным для обозначения последней дозы, которую наркоман вкалывает себе, чтобы совершить самоубийство. Золотая пуля предполагает нечто положительное, как золотой век, золотая середина, золотая рыбка или золотая медаль. Нет, золотая пуля не имеет абсолютно ничего общего с каким-либо приятным опытом. Я знаю, как выглядят люди, которые уходят вот так. За время своей профессиональной деятельности я имел возможность сполна осознать те ужасные последствия, которым приводит употребление наркотиков. Это страдание. Наркотики убивают. Вот почему я думаю, что наркодилеры по сути те же убийцы. Как медик, я хочу способствовать тому, чтобы люди перестали погибать от наркотиков. Конечно, многие возражают, что никого не подсаживают на них насильно, и в подавляющем большинстве случаев это правда. Но я не морализатор. Я судмедэксперт, который хочет помочь людям вырваться из заколдованного круга зависимости, болезней и обнищания, чтобы они не кончили как тот несчастный на скамье в парке. Чтобы они не сгинули одинокими и отчаявшимися в приюте или не были обнаружены собственными детьми в предсмертном состоянии. Всё это я уже пережил. Важно, чтобы мы, как общество, что-то предпринимали. В 1990 годы у нас на столе для вскрытия через день оказывались умершие от наркотиков. Печальный рекорд 184 смерти за год. В автокатастрофах гибнет меньше людей. Описанная ранее жалкая фигура с торчащим из локтевого сгиба героиновым шприцем обычно ассоциируется с термином смерть от передозировки наркотиков. Сегодня это скорее исключение. В 21 веке от наркотиков чаще всего умирают люди, употреблявшие их в течение долгого времени, а также те, кто принимал различные запрещенные препараты или их заменители для облегчения своей зависимости. Передозировки одним веществом случаются редко. Как смерть от наркотиков, также классифицируют несчастные случаи, связанные с наркоманами, и самоубийства, совершаемые ими во время абстинентного синдрома, ломки. Сюда же относят и смерть в силу иных внутренних факторов, вызванных продолжительным употреблением наркотиков и заместительных препаратов. Потребность общества в интоксикации и изменении сознания удовлетворяет постоянно расширяющийся спектр веществ: алкоголь, табак, бионаркотики, дизайнерские наркотики, канабисы и в первую очередь тяжелые наркотики в более узком смысле. Термин наркотик зачастую используется в медицинской и юридической литературе и документации в расширенном значении обозначая все запрещенные психоактивные вещества, вне зависимости от их фармакологии. К тому же, быстродействующие вещества и новые синтетические наркотики изготавливаются в небольших лабораториях и простыми средствами. Существует большой спрос на пики, максимумы, рискованный опыт, мнимую аутентичность и высший кайф. Тем не менее, число жертв наркотиков стабильно снижается. В 2019 году в Германии было зафиксировано 75 смертей чуть больше, чем в 2017 году 60 смертей, и в 2018 году 71 случай со смертельным исходом. Но по сравнению с 1990-ми годами это заметный спад. Гамбург единственный мегаполис в Германии, в котором всех умерших в возрасте до 50 лет систематически обследуют на предмет наркотического отравления и болезней, связанных с наркотиками. Их тела и волосы изучают на наличие следов наркотических веществ. Мы сможем эффективно оказать помощь только если будем устанавливать причины смерти. Предотвращать гибель людей от наркотиков означает принимать во внимание не только употребление наркотических веществ, но и заболевания, им обусловленные, такие как хроническое воспаление печени, гепатит, способное в свою очередь привести к циррозу и печеночной недостаточности. Хронические нарушения в организме наркомана со временем лишь усугубляются. В медицинской практике мы сталкиваемся с такими заболеваниями, как эндокардит и миокардит, пневмония, менингит а также общее распространение воспалительного процесса в организме. Эндокардит воспаление сердечных клапанов, миокардит воспаление сердечной мышцы. Последнее возникает, когда наркозависимые используют нестерильные шприцы, в результате чего микроорганизмы проникают в кровь. Это может быть опасно для жизни, особенно в долгосрочной перспективе, когда инфекции поражают внутренние органы, и собственная иммунная система организма больше не в состоянии их сдерживать. Высокий процент наркозависимых принимающих препараты внутривенно имеет положительный результат на гепатит С и гепатит В. Вирусный гепатит С широко распространенная инфекция, при отсутствии лечения может привести к циррозу. В ходе исследования гепатита С, проведенного в тюрьмах, мы обнаружили, что почти 100% людей, употребляющих наркотики внутри вены, инфицированы гепатитом С. Необратимое разрушение печени приводит к необходимости пересадки этого органа. При циррозе также вероятно развитие рака печени. Потом на столе для вскрытия мы видим огрубевший, покрытый рубцами орган, который, возможно, испичрён опухолевыми узлами. Метастазы могут появиться и в других участках тела. Значительное количество наркоманов, прибегающих к инъекциям, также являются ВИЧ-инфицированными. Особенно опасно, когда несколько человек используют для введения наркотиков общую для всех иглу. В этом случае инфекция передается напрямую от одного носителя к другому, следовательно, риск заражения сильно повышается. Заражение ВИЧ приводит к обнищанию наркозависимых и их семей. Лечение осложнений занимает много времени и требует применения дорогостоящих медикаментов. В связи с этим важно избегать таких инфекций, насколько это возможно. Но для этого необходимо соблюдение санитарии при проведении инъекции. Это означает, что наркоманы должны иметь при себе стерильные инструменты для введения препаратов, даже если наркотики производились в стерильных условиях. Вот почему я давно выступаю за то, чтобы у наркозависимых был свободный от бюрократии доступ к стерильным шприцам. Поначалу, конечно, вызывало сомнение или неприятное удивление, что судмедэксперты имеют отношение к таким мероприятиям. Но мы все таки врачи и хотим уберечь пациентов, людей наркозависимых. Это включает в себя консультирование и доступ к использованию стерильных инъекционных инструментов. Однако это не означает, что мы намерены каким-либо образом потворствовать употреблению наркотиков. Наша единственная забота Свести к минимуму риска заражения за счет соблюдения элементарных правил санитарии. Мы даже какое-то время продвигали соответствующие меры, такие как обмен шприцев в специальных автоматах в тюрьмах, пока сенатор юстиции не запретил эти автоматы. Результат: вирусные инфекции, гепатит B, гепатит C и СПИД снова распространились среди наркозависимых заключенных. Было бы наивно полагать, что тюремные стены могут уберечь от наркотиков и их внутривенного введения. Торговля процветает даже в исправительных учреждениях. Достаточно вспомнить случаи с киллером из Сант-Паули, Пинснером, который находился под стражей. После его эффектного самоубийства мы обнаружили различные вещества в его крови и волосах. Я не перестаю удивляться, как такое возможно, что даже запрещённые тяжелые наркотики можно достать в тюрьме. Но маршруты контрабанды, видимо, очень разнообразны, а изобретательность заключенных наркоманов, их посетителей и дилеров непомерно велика. Я был бы счастлив, если бы люди вообще не употребляли наркотики, неважно где, в тюрьме или на свободе. Но до тех пор, пока мы не найдем эффективные средства борьбы против импорта наркотиков, их производителей и дилеров, наша задача максимально предотвращать риски заражения наркозависимых. И самый надежный способ это заставить наркоманов отказаться от внутривенного введения. Именно здесь в игру вступает метадон, а теперь и бупренорфин замещающий препарат в форме таблеток. Метадон и бупренорфин представляют собой опиоиды, сильно обезболивающие, вызывающие привыкание, то есть потребитель по-прежнему остается зависимым. Таким образом, препараты для заместительной терапии являются одновременно и благословением, и проклятием. Критики говорят, что мы пытались изгнать дьявола с помощью везивула, но, честно говоря, если придерживаться метафоры, я предпочитаю везивула. Его гораздо проще приручить, чем дьявола. И при постоянном контролируемом приеме метадона люди могут вести относительно упорядоченную и безопасную жизнь, которую дьявол, то есть такой сильный наркотик, как героин, никогда бы не позволил вести. Замещение метадоном избавляет наркоманов и их семьи от многих страданий. В 1980-е годы я посещал метадоновые проекты в США, чтобы узнать о личном опыте наркозависимых. Среди них встречались бывшие героиновые наркоманы, десятилетиями принимавшие метадон. Они даже снова стали трудоспособными. Опиоид метадон. Метадон был впервые синтезирован в Германии в 1941 году. Метадон впервые был синтезирован в 1937 году Максом Бокмелем и Густовом Эрхертом. В 1938 году была подана заявка на патент. К 1942 году действия препарата проверили и начали его промышленный выпуск, а в 1947 году он получил название Метадон. Он оказался особенно эффективным анальгетиком, даже более мощным, чем морфин, которому, правда, первый уступал в популярности. Сейчас Метадон широко применяется в рамках заместительной терапии героиновой зависимости. Поскольку метадон, как и морфин, является опиатом, он воздействует на соответствующие рецепторы в центральной нервной системе, предотвращая развитие абстинентного синдрома наркозависимых людей. Опиоиды вещества, способные связываться с опиоидными рецепторами организма, расположенными преимущественно в центральной нервной системе и желудочно-кишечном тракте. Основная функция таких рецепторов в организме регулирование болевых ощущений. Опиоиды, обладающие структурным сходством с морфином, называют также опиатами. При переходе от героина, потребляемого внутривенно, к метадону, принимаемому перорально, требуется назначение достаточно высокой дозировки последнего. Этот опиат расщепляется гораздо медленнее, чем морфин. Время его полувыведения у пациентов с толерантностью к опиоидам составляет около 24 часов, поэтому одной таблетки в день достаточно, чтобы купировать любые симптомы отмены. Из -за длительного периода полувведения метадона полный анальгетический эффект может быть достигнут лишь после 3-5 дней использования. Человек, принимающий метадон вместо героина, обретает большую свободу действий. Повышаются шансы на ресоциализацию и получение дополнительного образования, возвращается трудоспособность. Преступность и смертность, связанные с наркотиками, снижаются. В конечном счете заместительная терапия метадоном сопоставима с другими видами заместительной терапии. Например, если диабетик регулярно принимает противодиабетическое средство или колет инсулин, он может почти не ограничивать свой рацион и вести обычный образ жизни. Я привожу это сравнение, чтобы проиллюстрировать положительные аспекты замещения метадоном. Метадон изменяет ярко выраженные физические и психические симптомы отмены, когда запрещенные опиаты больше недоступны. Но поскольку человек, проходящий заместительную терапию, по факту пересаживается с морфина на метадон, Дозу необходимо увеличивать последовательно. Возможен ли окончательный отказ после длительного переходного периода, зависит от конкретного случая. Но основная цель замещения метадоном не избавление от наркотиков, а нивелирование разрушительных последствий внутривенного употребления героина. Как показывает многолетний опыт применения заместительной терапии метадоном в контролируемых условиях, необратимых повреждений, кроме постоянной зависимости, ожидать не стоит. В этом отношении именно благодаря обширным методоновым программам наркоманы и их семьи были избавлены от многих страданий. Таким образом, контролируемое использование методоно в рамках заместительной терапии означает, и для меня это крайне важно, защиту людей, находящихся в близком окружении наркоманов от случайного приема методоно. Поэтому перед началом заместительной терапии пациенты должны быть четко проинформированы о том, насколько сильно действие методоно. Крайне переносимая ими доза может запросто стать смертельной для других людей. Минимальная летальная доза метадона для случайного потребителя 30 миллиграммов. Баночки с таблетками, принесенные из клиники, например, на выходные, следует помещать только в контейнеры с защитой от детей. Случайный доступ к препарату должен быть исключен при любых обстоятельствах. Чрезвычайные ситуации и смерти, связанные с наркотиками, по-прежнему являются печальной реальностью. В конце концов, помимо них, в наше время существует бесчисленное множество других психоактивных препаратов. Количество изъятых наркотических средств, а также эпидемиологические сведения об употреблении наркотиков показывают, что за последние годы ситуация сильно изменилась. Хотя частота случаев употребления одурманивающих веществ снизилась, Уровень употребления экстази и других скоростных наркотиков или спидов, таких как амфетамины и метамфетамины, кристаллический метамфетамин, значительно повысился. И некоторые из потребителей спидов очень молоды. К сожалению, мы все чаще имеем дело с трагическими историями, такими как судьба 16-летней девушки, которая умерла после того, как приняла экстази на вечеринке в сентябре 2020 года. Той ночью девушке стало плохо. Когда её друзья наконец вызвали скорую помощь, она уже не реагировала. Без признаков жизни и с температурой тела, превышающей 42 градуса Цельсия, она лежала на полу в квартире своей подруги. Медики пытались реанимировать девушку, безуспешно. Она умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Учитывая сегодняшнюю ситуацию с наркотиками, мне остаётся сделать лишь одно заявление. Абсолютно каждый нелегальный наркотик чрезвычайно опасен. Вот почему каждый человек должен отдавать себе полный отчёт в собственных действиях и ни в коем случае не пробовать наркотики. Это стало бы серьёзным шагом к лучшему миру.